Причиной, в теснейшем смысле слова, я именно называю то состояние материи, которое, вызывая необходимо другое, само испытывает перемену, равную производимой, что выражается правилом «действие равно противодействию». Далее, при действительной причине, действие возрастает в полнейшей соразмерности с возрастанием причины. Следовательно, и противодействие также. Так что, когда известен образ действия, по степени интенсивности причины можно измерить и вычислить степень действий, и наоборот. Такие так называемые причины действуют во всех явлениях механических, химических и так далее. Словом, во всех изменениях неорганических тел. Я называю, напротив, раздражением ту причину, которая не испытывает противодействие соответственного ее действию и коинтенсивность в своей степени никак не идет параллельно с интенсивностью действия, почему и не может измеряться последнюю. Напротив, небольшое увеличение раздражения может причинить очень большое в действии или же, наоборот, совершенно уничтожить прежние действия и так далее». Такого рода все действия на органические тела. Итак, по раздражениям, а не просто по причинам, происходят все, собственно, органические и растительные перемены в животных телах. Раздражение, как и всякая причина, равно как и мотив, всегда определяет только точку наступления каждой проявляющейся силы во времени и пространстве, а не самую сущность проявляющейся силы, которую мы, Согласно предшествующим выводам, признаем волей, приписывая ей поэтому как бессознательные, так и сознательные перемены тела. Раздражение держит в середину, представляет переход между мотивом, который есть через познание прошедшей причинность, и причиной в тесном смысле. В отдельных случаях оно приближается то к мотиву, то к причине, но, тем не менее, должно быть всегда от обоих отличаемо. Так, например, подъем соков в растениях совершается по раздражению и не должен быть объясняем одними причинами по законам гидравлики или волосности. Тем не менее, само явление поддерживается этими законами и вообще приближается к чисто причинным изменениям. Напротив, движение гидисарум гиренс и мимоза пудика, хотя и происходит еще по раздражениям, тем не менее, сходны, смотивированными и как бы представляют переход к ним. Суживание зрачка при усиленном свете происходит вследствие раздражения, но переходит уже в движение по мотиву, ибо происходит вследствие того, что чрезмерный свет подействовал бы болезненно на сетчатку, и мы, чтобы этого избежать, суживаем зрачок. Поводом коррекции мотив, так как он представление, но действует он с необходимостью раздражения – то есть ему нельзя противостоять, а нужно его устранить, чтобы сделать бессильным. То же относится к отвратительным предметам, возбуждающим наклонность к рвоте. Как действительную середину, совершенной иного рода между движениями по раздражению и действиями по сознательному мотиву, мы только что рассматривали животный инстинкт. Как на другую подобную середину можно бы решиться указать на дыхание, Спорили о том, принадлежит ли оно к произвольным или непроизвольным движениям, то есть происходит ли оно по мотиву или по раздражению, почему, быть может, следует признать его серединой между тем и другим. Маршаль Галь о болезнях нервной системы, параграф 293, следующий. Это относит к смешанным функциям так как оно зависит частью от мозговых, произвольных, частью от спинных, непроизвольных нервов. Тем не менее, мы должны его окончательно причислить к проявлениям воли по мотиву, ибо другие мотивы, то есть чистые представления, могут склонить волю, сдерживать или ускорять дыхание, и, по-видимому, как при всех других произвольных действиях, можно его совершенно задержать и добровольно задохнуться. В самом деле... Это было бы возможно при существовании какого-нибудь другого мотива, который до того сильно действовал бы на волю, что перевешивал бы настоятельную потребность в воздухе.